Кроме вполне естественной заботы об измученных товарищах, у меня были и другие причины пожелать им приятного отдыха. У меня же до того, как отправиться почивать, имелось еще несколько весьма неотложных дел. «Инструменты», — толковывал я Дренгу, вытащив его из-под нар, «понимаешь, напильники, молотки, всякое такое, где можно найти?» Дренг запустил пятерню в колтун на голове и принялся задумчиво чесать башку ней явно происходил напряженный умственный процесс. Я уж было решил хорошенько встряхнуть парня, чтобы он соображал быстрее, но сдержался. Лучше уж не вмешиваться в естественный ход вещей. Возможно, что почесывание головы сильно помогало распространению электромагнитных импульсов по корееву головного мозга. Наконец, процесс завершился. У меня никаких инструментов нет. Я знаю, мой мальчик.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 Понятное дело, он видел, как я нынче катал капы и понимал, что я лицо доверенное. С начальником цапаться ему не хотелось, и на счет три он принялся чесаться и кланяться, кланяться и чесаться. «Конечно, хозяин, грунде свое место знает. Инструменты? Вот оно как, инструменты. Так это мы мигом наладим, мигом». Я подошел к верстачку, на котором валялся инструментарий. «Жалкое зрелище».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 С нормальным инструментом я бы управился в два счета, а тут... Понятно, речи не шло, чтобы уложиться в допуске. Выйдет похоже, и ладно. Металлическая боковина водительского сиденья была толщиной примерно с ключ. Я пилил, рубил, резал. Наконец получилось что-то похожее. Ну, наверное, сойдет. Дрэнк и, надеюсь, остальные уже спали. Можно было приступить к операции «Большие гроуты». С ключом в кармане и сумкой за поясом бесшумный оки тень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 и с чувством глубокого удовлетворения положил туда сумку. Вторая ладья в моей воображаемой шахматной партии вышла на боевые позиции и встала рядом с первой. Игра шла форсирована, и выигрыш был делом времени. А теперь, Джим, в очередной раз посоветовал я себе, иди-ка ты и вздремни немного, денек завтра будет тяжелым.